Глава 31. Саботаж. «Много их там», — тихо прошептал я, пытаясь разглядеть фигуру бандита, выглядывающую из деревенского частокола. Вечерело, солнце уже наполовину скрылось за черными кронами высоких деревьев, и теперь понять, сколько же часовых выстрелей охранять стену, было довольно сложно. Большая часть людей барона, сплюнул Берен, отдвигая в сторону ветку кустов. Их вдвое больше, чем нас, к тому же они лучше вооружены и подготовлены. Барон ожидает нападения, но явно рассчитывает решить вопрос малой кровью, по крайней мере для его людей, иначе бы он напал на нас еще возле монастыря. В деревне есть наши силы, или те, кто может нас поддержать изнутри, если мы нападем? Вряд ли, капитан отрицательно покачал головой. Наверняка головорезы Виктора уже обыскали все хаты и забрали самострелы, луки и вообще все, что похоже на оружие. А одними плотницкими топорами давилами много не навоюешь. Он замолчал, задумавшись о чем-то, но потом все же добавил. Да и кметы это не солдаты, они не смогут организовать достойный отпор и не будут рисковать жизнью. «Ради добра, которое у них отнимают!» «А эти?» Я кивнул в сторону ополченцев, засевших чуть позади нас. «Тоже вероятно!» Капитан вернул ветку на место и отполз чуть назад. «Но их организовать можем мы, а там уже появится и шанс!» Расклады были дерьмовые. Обычно, чтобы взять укрепление штурмом, требуется в 3-4 раза больше сил, чем есть у защитников. Значит, этот вариант отпадает. Остаются два. Зайти с черного хода, хотя какие нахер черные или тайные ходы в обычной деревне, никто не станет заниматься их строительством, никому это просто не нужно. Остается один вариант. «А что, если провести диверсию?» – задумчиво протянул я. «Отвлечь большую часть их сил, заставить их метаться по деревне, а самим в этот момент перебраться через частокол и захватить Виктора или убить его?» «И как ты это планируешь осуществить?» – поинтересовался капитан. «Зрение у разведчиков Брега, дай бог, каждому». По-тихому в деревню не проберется даже один человек, не говоря уже о группе, способной навести шороху. «Нам не нужно никуда пробираться», – покачал головой я, пытаясь понять, а согласятся на такое местные или нет. «Мне нужно найти точку, с которой будет видно всю деревню». «Зачем?» Ухат соломенные крыши. Если поджечь несколько халуп или амбаров, стоящих на окраине деревни, они большого урона ей не нанесут. Пожар просто не успеет перекинуться на остальные строения. Я еще раз окинул взглядом частокол. С нашей стороны тут прогуливались всего лишь два арбалетчика. Должно быть большинство бандитов, Сейчас патрулирует деревенские улицы или занимается грабежом. Но он привлечет к себе внимание, заставив их стянуть к пожару основные силы. А если пожаров станет несколько, они запаникуют и начнут метаться, думая, что на них напали с разных сторон. Так подобраться к лже будет намного проще, особенно если действовать быстро. И убрав Виктора, мы на время обезглавим бандитов, кивнул Берен. Конечно, у них останется еще Брега, но он вряд ли сможет организовать достойное сопротивление прямо здесь и сейчас. Ему останется только уйти в леса, но оттуда их уже выкурит отряд бойцов из Демерворта, который мы пошлем на подмогу местным, когда туда доберемся. Все выглядит гладко, но вот на деле... Капитан замолчал, задумчиво почесывая заросший щетиной подбородок. Впрочем, он мог и не продолжать. Ей без него знал старую добрую поговорку. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, но плана лучше у нас попросту не было. Ладно, идем. Капитан повернулся и, сокнувшись в три погибели, медленно побрел назад. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Зараза! И нахрена мы во всё это ввязываемся? Стригой мёртв, работа сделана. В разборке между бароном и старостой Бренлес не собирался. До Демерворта мы доберемся и без лошадей. Да, это будет дольше, но... Гончие волчьих стай, М да, вот они-то как раз неплохая такая заноза в заднице. С четырьмя хорошо вооруженными и обученными бойцами мы не справимся. Мага-недоучку лекаря, который только-только начал учиться махать топором из старого калеку, они убьют, даже не почесавшись. Значит, остается только одно — опередить их... И затеряться в многолюдном Демерворте. А там, глядишь, и подыщутся новые союзники. Или получится сбить их со следа хотя бы на время. В общем, лошади нам жизненно необходимы. В буквальном смысле. Шли мы недолго. Хорошо, если минуту. Капитан не собирался отводить своих людей далеко от деревни, тем более, что им в скором времени предстояло атаковать ее настолько стремительно, насколько это вообще возможно. Значит так, сказал капитан, когда вся толпа вооруженных крестьян собралась вокруг него. План следующий. Генри, ты идешь к северным воротам, останавливаешься на кромке леса и лезешь на дерево. Расстояние там приличное, так что со стен тебя видно не будет. Демьян, Стен, берете боевые рога и идете с ним. Как только над деревней появятся столбы дыма, трубите в них, что есть мочи. Бандиты должны подумать, что с вашей стороны началась атака. Мы же в этот момент зайдем с южного направления, пробьемся к ратуше и застанем Виктора врасплох. Вопросы? Строй ответил тяжелым молчанием. Вопросов не было ни у кого. И в то же время все понимали, что крови не избежать. Большой крови. Из боя живыми выйдет хорошо, если половина отряда. А если что-то пойдет не так, полягут вообще все. Но, как ни странно, бойцы были готовы к такому исходу. В их взглядах читалась угрюмая решимость. За свои дома, своих родных и свою свободу они готовы были пойти на смерть. Но, что самое главное, они готовы были убивать. «Генри!» Капитан подошел ко мне и положил руку на плечо. «Как сделайте свою часть работы, отходите глубже в лес и попытайтесь пробраться в деревню со стороны западного частокола». Если все пройдет удачно, нам внутри понадобится каждый меч, твой особенно. М да уж, я бы все-таки предпочел остаться снаружи и не лезть в самое пекло. И чем ему мой клинок так приглянулся, машу им я вроде не сильно лучше остальных, уж решающую роль там точно не сыграю. Быть может нужен и вовсе не клинок, а магические дарования. Если захватить в плен Виктора, а потом продемонстрировать, что на твоей стороне есть не только отряд ополчения, но и колдун... Да, на суеверную и малообразованную чернь это должно произвести впечатление, достаточное, чтобы они побросали оружие и разбежались. Как бы там ни было, а капитан планами делиться не спешил. Просто похлопал меня по плечу и кивнул, мол, «Приступай». Ну а мне? Больше ничего и не оставалось. Можно, конечно, было просто свалить, оставив местных самих, разгребать заваренную ими кашу, но... Оставаться один на один с гончими мне совсем не улыбалось. А так, если удастся все разрулить, может, удастся уломать Одера на дополнительную охрану, которая проводит нас до Демерворта. Я махнул рукой двум бойцам, отделившимся от толпы, и мы тут же двинулись к северному тракту. Шли медленно, то и дело оглядываясь по сторонам и пытаясь высмотреть и в густом подлеске, соглядатые в Брего, Но удача пока что нам сопутствовала. Похоже, барон не хотел распылять силы, удерживая все шесть десятков бандитов внутри деревни. С одной стороны, разумно, ведь малые группы мы бы довольно быстро перебили, просто уничтожая одну за другой. С другой он давал нам полную свободу действий, и это тоже не играло ему на руку. Деревня была небольшой, так что до места мы добрались быстро. Самым опасным участком оказался восточный тракт. Длинный и прямой, он просматривался почти до самой линии горизонта и лишь вдалеке сворачивал в густой непроклятный подлесок. Решили рискнуть. Дождались момента, когда бандиты, сторожившие ворота, отвлекутся на что-то внутри частокола и за считанные секунды преодолели открытый участок дороги. «План помните?» – на всякий случай уточнил я у бойцов, когда мы остановились у самой кромки леса. «Да», – коротко ответил один из них, второй лишь молча кивнул. Дальше разговоры разводить смысла особого не было. Люди капитана уже наверняка на позиции и ждут только нашего сигнала. Что ж, как говорил Беррен, быстрее начнем, быстрее закончим. Подсадите меня, скомандовал я, подходя к высокой разлапистой еле. Ее ветви покачивались в паре метров над землей, и без постройной помощи мне было до них не добраться. Зато потом все должно пойти как по маслу. Веток у дерева много, они толстые, и гибкие и сломаться, по идее, не должны, а их густой лапник скроет меня от глаз дозорных. Но на деле все оказалось не так просто. Тяжелый, еле гнущийся гамбизон мешал скувовое движение. Стальные элементы брони, натянутые поверх него, то и дело цеплялись за тонкие ветки, таща их за собой — Скользкая подошва ботинок то и дело норовила сорваться с ветки. Один раз я чуть было не полетел вниз, успев ухватиться за ствол лишь в самый последний момент. На середине дерева подъем пришлось прекратить. Я взмок, как мышь. Пот уже ручьями тек по лбу и заливал глаза, мешая смотреть. Лёгкие раздувались, словно кузнечные мехи, а сердце готово было вот-вот выскочить из груди. Но и текущей высоты было достаточно, чтобы увидеть соломенные крыши крайних деревенских хат. Дальше лезть смысла не было. Немного отдышавшись и утерев солбопот, я аккуратно раздвинул ветки и раз раз окинул взглядом село. Людей на улицах было много, в основном там находились вооруженные патрули, но одинокие фигурки кметов нет-нет, да встречались. Главная площадь с моей позиции видно не было. Если залезть чуть повыше, наверняка можно будет увидеть и её, но... Нафиг это не нужно. От меня сейчас требуется поджечь деревню, а не проводить разведку. Так, сосредоточиться, сфокусировать взгляд и... «Зараза, далековато! С такого расстояния солома выглядит, как толстый монотонный ковер с неровными краями. Отдельные пучки поджечь не выйдет, а полить всю крышу разом у меня просто не хватит сил. Сюда бы бинокль или подзорную трубу, но чего нет, того нет. Однако есть еще один вариант». Я попробовал представить, как эта крыша выглядела бы с близкого расстояния. Потемневшая, аккуратно уложенная солома с выбивающимися из нее тут-тут-тут-там высохшими травинками. Особенно много их свисает с ее неровного края. Вот на одном из таких пучков вспыхивает крохотный огонек. Щелчок! Ничего не произошло. По крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. Крыша была слишком далеко, а язычок пламени слишком мал, чтобы я мог его разглядеть. Ждать пришлось недолго. Спустя пару минут огонь уже было видно даже с моей сосны. А со стороны деревни послышались первые испуганные крики. Надо поджигать вторую. С первой они справятся быстро, да и на нападение это не потянет. Щелчок. Огонь начал стремительно распространяться по крыше соседней хаты. Однако двое бандитов, карауливших ворота, так и остались стоять на месте, лишь с интересом поглядывая вниз на суетящихся кметовых дружков, подгонявших их. В боевые рога никто трубить не спешил. Нехорошо, совсем нехорошо, если бандиты как следует не переполошаться. То весь план пойдет по пизде. Похоже, и впрямь придется атаковать. Но как? Хотя если я сосредоточил свое внимание на потлатой шевелюре одного из бандитов и щелкнул пальцами, результат долго ждать себя не заставил. Волосы вспыхнули моментально, словно пучок сухой соломы. Огонь почти сразу же перекинулся на кожу и начал стремительно распространяться дальше. Солдат барона заорал и повалился на деревянный парапет стены, пытаясь сбить разбушевавшееся пламя. К нему на помощь тут же попытался подскочить приятель, дежуривший рядом, но... Щелчок! По окрестностям раскатился еще один отчаянный вопль, а спустя секунду запели боевые рога. Бандиты клюнули. Я начал спускаться вниз, периодически поглядывая в сторону деревни. Там сейчас царил настоящий хаос. Носились крестьяне, пытаясь ведрами с водой потушить два пылающих факела. Один из горящих бандитов упал со стены прямо под ноги к своим дружкам – Те уже не пытались сбить с него пламя, обнажили оружие и озирались в поисках атаковавшего их врага. Внезапно перед глазами всплыло еще одно сообщение. Навык пиромантия достиг шестого уровня, получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 85 опыта. Разблокировано достижение FireHire. Любите людей с огоньком? Да? «Очень смешно. Мучительная смерть в огне существ, которые считают и ощущают себя живыми людьми – это, по мнению разработчиков, повод для шуток. Ладно, у меня не было особого выбора, но ведь они-то должны понимать, что создали или нет. Или для них это все игра, а местные – лишь сложный набор нейросеток. Так ведь и я не сильно от неписи отличаюсь». М да уж. Ну и угораздило же меня вляпаться. Затрубили наши рога, огласив всю округу своим тяжелым, заунывным воем. Среди людей барона началась настоящая паника. К нашей стене двигалось сразу несколько вооруженных до зубов отрядов, составлявших добрую половину войска Виктора. Бряцало оружие, звучали резкие крики команд, ржали напуганные лошади. Нужно было уходить. Уходить как можно скорее. Все, парни, сворачиваемся! бросил я, наконец-то спрыгнул на землю. Сейчас самое время присоединиться к остальным, пока эти уроды не поняли, в чем дело. Обошлось без долгих обсуждений. Оба бойца лишь молча кивнули, убрали рога и тут же направились вслед за мной к западным воротам. На этот раз двигались быстро. Если в лесу и оставались патрули Брэга, то сейчас все их внимание было приковано к пожаровой деревне и атакованному участку стены. Была еще мысль поджечь поля, но тогда наша победа превратилась бы совсем в Пирову. Хаты можно отстроить заново, а вот без зерна крестьяне зиму просто не переживут. Паника в деревне постепенно утихала. Пожары, судя по столбам густого черного дыма, уже начали затухать, а бандиты собрали целый поисковый отряд. Он уже выступил из северных ворот в сторону леса. Человек 20 или больше. Сейчас они доедут до деревьев, поймут, что там никого нет, и повернут назад. Зараза. Ненадолго же мы их отвлекли. Надеюсь, люди Берена успели воспользоваться суматохой. Нам же придется сложнее. Генри, есть разговор. Внезапно дернул меня за рукав один из подчиненных, оторвав от мрачных мыслей. Как звали парней, я не запомнил, да и не хотел. Все одно вижу их в первый и последний раз. Нам не нужно идти до ворот, лучше проникнуть в деревню тут. Он указал на участок стены, к которому почти вплотную примыкал лес. Там есть лаз между бревнами частокола. Можем проскочить без проблем. Думаешь, бандиты о нем не знают? Поинтересовался я, мысленно прикидывая риски. Проулками кратуши будет пробираться явно проще, чем по одной из центральных дорог. Да, кивнул боец, там со стороны-то незаметно совсем, что дыра. Бревно надо отодвигать. Тогда идем. Мы тут же двинулись вперед. Времени оставалось совсем мало. На всякий случай я извлек фальшион из ножен. Мой магический потенциал на сегодня почти исчерпан. Еще два, максимум три заклинания сотворить получится, а потом придется полагаться лишь на холодную сталь. Вот, парень кивнул на одной из брёвен. На первый взгляд, она была точно таким же, как и все прочие, с той только разницей, что его нижняя сторона не касалась земли. "Давайте полезать". "Погоди", отдёрнул его я и указал на гребень частокола. "Тебе не кажется странным, что там ни одного дозорного?" "Мне это кажется удачным", безапелляционно отрезал парень. "Что ж, логика железная, с ней не поспоришь". Бревно поддалось не сразу, лишь вдвоем бойцы смогли его немного расшатать и повернуть так, что в образовавшийся лаз можно было протиснуться. С внутренней стороны располагался двор одной из хат, точнее даже не двор, а самый настоящий свинарник с корытами, поросятами, чавкающим под подошвами ботинок дерьмом и почти невыносимым смрадом. Теперь понятно, почему тут не было дозорных. Не хотите помои часы на то еще удовольствие. Пойдем. Махнул нам рукой боец и ловко перескочил через низенький заборчик. Я проведу вас к. Вновь запели боевые рога, оглашая окрестности своим тяжелым заунывным воем. Послышались отрывистые крики команд, лязг оружия, стоны раненых. Бандиты столкнулись с отрядом Берена. «За мной! Быстрее!» – рявкнул парень, скрываясь в узком проулке между хатами. Ноги сами собой сорвались на бег, а свободная рука потянула из-за спины щит. Вдох – проулок сменяется одной из центральных дорог. Метрах в двадцати от нас кипит бой. Бандиты, сбившиеся в небольшой, но плотный строй, пытаются оттеснить назад бойцов ополчения – Не дать им пробиться к двери ратуши. Выдох, счет идет на секунды. Скоро сюда подоспеет подкрепление, и всех нас просто сметут. Нужно что-то делать, как-то отвлечь людей барона и заставить их сломать. Строй. Вдох. До вражеских бойцов остается несколько метров, щит перед собой, фальшен на изготовку. Выдох, удар! Опешивший от неожиданности бандит летит вперед, падая прямо на прикрывавшего его товарища. Разворот. Лезвие клинка свистит совсем рядом с шеей одного из парней барона. На грязной, покрытой щетиной коже тут же начинает набухать длинная красная полоса. Солдат покачивается, начинает судорожно скрести ногтями горло и, наконец, падает в грязь. А я уже поворачиваюсь к новому противнику. Но он тоже оседает на землю. Перекушенное от боли лицо заливает кровь, а прямо из макушки торчит бородка топора. Разворот взгляд ищет нового врага, но его нет. Под натиском с двух сторон строй рассыпался. Бандиты бегут. «Вовремя вы!» – рявкнул над самым ухом Брян. «Быстрее за мной в ратушу! Нужно взять барона!» Дверь поддалась не сразу, только когда на нее навалились несколько бойцов, что-то с той стороны глухо заскрежетало, и тяжелая дубовая створка начала наконец открываться. Рывок, Скрежет усилился, еще один, дверь с грохотом врезалась в противоположную стену, пропуская нас внутрь. Давай, давай, пошли! рявкнул Брен и сам нырнул в темное пыльное помещение. Я шагнул следом. Шагнул и тут же уперся взглядом в наконечник тяжелого арбалетного болта, смотревшего прямо в мою сторону. Барон оказался готов к нападению.